рассказывает Марина Аймалова. Дарья Андреевна 98 лет. Обожает любые цветы и селедку. Я просила сына, ему 74, купить у нас на рынке в теплом стане. А он мне то красную рыбу привез, соленую, то какую-то икру, а я хочу селедку. Сегодня на ужин Дарья Андреевна ела селедку. Захожу, спрашиваю. Дарья Андреевна... «Вы селедку съели? Вам понравилось?» «Я ее не съела, деточка. Я ее проглотила!»